Глава 5 Как и обещал Док, мы пошли в пещеры. Раньше это были естественные подземные ходы, которые использовали контрабандисты. Когда на эту местность наложил свою тяжелую лапу легион, пещеры были расширены, туда провели дорогу, свет и начали в подгорной прохладе складировать устаревшую технику. Мы шли пешком, одетые в теплые куртки, и доктор рассказывал о бронеходах, словно экскурсовод в музее. Это действительно был музей. Первым экспонатом выставки был самый старый бронеход, который до сих пор можно было оживить и вывести на прогулку, несмотря на то, что мышцам его было уже почти полтора столетия. Биомеханический монстр высотой с двухэтажный дом управлялся экипажем из восьми человек и нес на борту две пехотные пушки. Разумеется, сейчас он стоял без оружия и боеприпасов, а большая часть управляющих кристаллов была давно выведена из строя, но Диас утверждал, что смог бы вернуть старичка в строй в течение недели. «Только толку от него на поле боя никакого», — вздохнул Толстяк. «Управление сложное, нормальной скорости не достичь, орудия давно уже списаны из армии, разве что на таком же вот складе завалялись». А почему управляющие кристаллы сохранились? Они же чуть ли не самые ценные в бронеходах. Ценными они были век назад, сейчас такими никто не пользуется, слишком примитивные, про потери силы вообще молчу. Большие? Гигантские! Раньше в кристаллах такого размера и мощности нужды не было. «Вы должны помнить, сударь мой, что развитие современной техники шло именно в военные годы. Автомобили, дирижабли – все это казалось курьезом в мире магии, и лишь когда мы начали терпеть поражение за поражением на африканской земле, когда стало ясно, что магии с африканскими кланами не справиться, императорам было принято решение о разработках механического и биомеханического оружия». Тогда на качество особо внимания не обращали, делали из всего, что только можно, лишь бы оператор мог справиться с управлением. И только после войны это все продолжило развиваться. Вот тогда пошли улучшения, оптимизации и прочее. Да, я помню уроки истории, в Академии на этом моменте делали акцент. И правильно, одобрительно кивнул Диас, в Европе всегда было много магов жизни. На поле боя отживчика толку гораздо меньше, чем от того же воздуха, не говоря уже об огне. А тут мы сразу превратили нашу слабость в главную силу, дали возможность магам жизни повлиять на исход войны. Развитие бронемехов не только послужило скорейшему окончанию войны, но и кардинально изменило наше общество. Мы прошли вдоль еще нескольких биотанков былых времен, и доктор Диос рассказал мне о каждом из них. Иногда это были довольно грустные истории, когда бронеходы, в которые была вложена масса сил и труда, на поле боя вдруг оказывались бесполезными в силу тех или иных причин. Или случалось наоборот, мех оказывался настолько удачным, что его сразу запускали в серию. Например, шляпу сделали первоначально просто для тестирования гироскопов, но конструкция оказалась удачной, дешевой и востребованной. Доктор разливался соловьем, выдавая все новые факты, я внимательно слушал. «Выходит», — вставил я, когда Диас на миг прервался, «что бронеход, как боевая единица, достиг пика возможностей». «С чего вы взяли?» «Ну как же, док, шляпу сейчас можно заменить грузовиком, пирамида не может нести пушечное вооружение, потому что сама становится неповоротливой и легкой мишенью для артиллерии. Что же остается?» «Минусы у бронеходов есть», — согласился Диас, но тут же поднял палец. «Но эти недостатки не перевешивают достоинства. Особенно это касается последних разработок. Идемте, Доминик, я вам кое-что покажу». И Диас колобком покатился вглубь пещеры. Остановился он у биомеха вполне знакомых мне очертаний. «Да что там, если бы не песочная раскраска, его можно было бы принять за бронеход, на котором воевали Ева, Лола и Иса». «Вот», — с гордостью воскликнул Диас, — «вот, сударь мой, что нас ждет в будущем. На первый взгляд, это обычный серийный мех БХШ-34, то есть бронеход штурмовой. Три человека экипаж, четыре единицы стрелкового оружия. Но если вы разбираетесь в кристаллах, вы должны оценить центральный накопитель и стабилизаторы. Секундочку». И док принялся раскручивать болты заднего люка. Я знал, что увижу, но промолчал. А Диас с энтузиазмом начал высказывать свои мысли, тыча пальцем в кристалл-накопитель, сделанный по порошковой технологии. «Взгляните сами, голубчик, размер колонны накопителя сокращен втрое, и во столько же увеличена прочность кристалла. Зарядка идет примерно на 15 минут быстрее, а главное...» Док с любовью погладил стабилизатор. «Благодаря вот этим крохам оператор-стрелок теперь избавлен от постоянной опасности выдать слишком большой разряд. Понимаете, что это значит, Доминик? Биомех стал не просто механическим оружием, но и вновь вернул былое значение магам жизни и огня. Живчики тоньше чувствуют мех, а стрелки могут без опаски выдавать предельные значения молнии и фаерболов, самых сильных и опасных заклинаний. У меня сестра, второй оператор». «Правда?» – обрадовал Садок. «Тогда вы сможете оценить, насколько ей сейчас проще и безопаснее ставить щиты». «Да, она говорила, что с новыми кристаллами гораздо комфортнее». «Ну, под обстрелом не до комфорта, но мысль понятна». Диос захлопнул люк и закрутил барашек винта. «Как вам мое собрание раритетов?» «Впечатляет», – признался я. «Даже не ожидал, что будет так много видов». «И это еще не все». — заверил польщенный Диас. — Пойдемте, я покажу вам жемчужину коллекции. И доктор провел меня к еще одному меху. Был он примерно такой же, как и первая пирамида, но отличался черным цветом, широкой кабиной стрелка и шестью разрядниками, расположенными по бокам на выдвижных пилонах. — Вот! — док похлопал по коленному суставу. — Вражеский мех, который уцелел после войны один из первых. Вы знаете, что у африканок часто рождаются сильные маги огня? Вот для такого мага и предназначен этот мех. Шесть разрядников. Подумать только, какой источник надо иметь, чтобы выдать шесть фаерболов сразу. Я думаю, что африканский стрелок была магом уровня лиги. Как он у вас оказался? Я с любопытством смотрел на антипода паука. И как такое чудовище можно победить? Когда я сюда приехал, этот биомех уже стоял в пещере. «Наверное, мой предшественник тоже любил старину и необычные конструкции. Что же до того, как его победить? Ха, я сам ломал над этим голову и, кажется, понял. Этот монстр сам себя победил. Мех грозный, спору нет, но абсолютно не сбалансированный. О стабилизаторах в те времена даже не думали, наоборот, старались увеличить количество разрядников, а к чему это приводило, знаете? Каким бы сильным ни был маг, есть предел скорости каста. Я допускаю, что сильный огонек способен создать и 60 фаерболов за раз, но только один, максимум два раза. Все знакомые мне операторы, те же Нуньес или Феррер, в один голос твердят, что стрелок скорее сгорит, чем выдаст такие серии. Думаю, что здесь как раз такой случай. Сами посмотрите, Доминик, внешняя броня не повреждена, а внутри все выгорело. «Думаю, экипаж погиб, когда стрелок попыталась превзойти саму себя, кастуя больше положенного ей про матерью. Наглядное подтверждение мысли о том, что важен не только уровень источника, но и контроль над ним». И док опять назидательно поднял палец. Я послушно кивнул, полностью с ним соглашаясь. «Я бы с радостью сейчас стал не магом бронзовой лиги, а равным хотя бы себе перед Академией». Пока я размышлял, Диас покопался в недрах африканского меха и достал оттуда разноцветный камень. «Кстати, раз уж вы интересуетесь кристаллами, как вам вот эта диковина? Что скажете?» «Я взял кристалл, и у меня брови полезли вверх. У меня в руках лежал осколок камня силы. Уж эти токи, этот узор я ни чем не перепутаю. Рояль в кустах, по-другому не скажешь. Док, вы знаете, что это?» «Нравится?» — довольным тоном спросил Диас. «У меня три подобных кристалла, снятых с африканских бронеходов. Этот самый крупный». «Три? Вы не ошиблись, доктор? Три кристалла? Охренеть! Вот так! Рояль!» Эээ, eh, молодой человек, успокойтесь, что вы так разволновались? Какой еще рояль? Да, кристалл довольно крупный, но ничего необычного в нем нет. Такие экземпляры иногда встречаются на африканских бронеходах тех лет. Крайне неудачная конструкция, крайне, хотя и забавная, да. Это камень силы он называет неудачной конструкцией? Самое совершенное творение этого мира. Я смотрел на Дока, смотрел на кристалл в руке и не мог поверить удаче. подал силу и принялся внимательно изучать потоки. Цветные кристаллы были не особо крупные, явно не искусственно выращенные, а мутировавшие по желанию африканского кристалловеда. Под слоем жизни и огня чувствовались нетронутые части основного кристалла. Есть более двух десятков зерен, точнее можно будет узнать, когда уберу лишнее, а как это лишнее взаимодействует... Я принялся разглядывать способ, которым древний мастер синхронизировал потоки. Явственно читались линии силы, которые связывали огонь с жизнью. Странно, почему так грубо и примитивно, ведь утечка будет просто гигантской. «Доминик, очнитесь!» Док дернул меня за рукав. что вы так уставились на это убожество? Как управляющий кристалл он ниже всякой критики. Потери силы колоссальны, у нас даже подмастерье не наделает столько ошибок, а ведь тогда африканкам это казалось вершиной военной мысли. Господин Диос, вы говорите, что у вас есть еще три таких кристалла? Нет, всего три. А что?» «Я разыскивал подобные по всему Капитолию, поставил на уши генерала Кабрера, герцогиню де Вега с мужем, чтобы заполучить хотя бы один. А вы так запросто говорите, что у вас их три?» «Занятные у вас знакомства, господин Каррера, занятные. Вы знакомы с императором?» «Мы работали вместе. Понятно, что тогда он императором не был, а был просто герцогом де Вега». Лукас – спец по кристаллам и член Совета по необычным сочетаниям магии. Вроде бы так называлась его должность, могу ошибаться. Откуда у африканок этот кристалл, как думаете? Хм, знаете, пойдемте-ка на улицу, сударь мой. Здесь довольно прохладно, как вы заметили. Для консервации бронеходов температура подходит, но вот нам, простым теплокровным магам, здесь находиться не слишком комфортно. Док. «Мне нужны эти кристаллы», – твердо сказал я, сжимая в руке осколок камня. «Все три». «Все так серьезно?» – доктор погладил покрасневший на холоде нос. «Занятно. Идемте, Доминик, они у меня в лаборатории». Диас шел и поглядывал на идущего рядом молодого мага. Каррера переставлял ноги, не глядя на дорогу, пришлось его даже пару раз поддержать, чтобы тот не упал. Доминик только буркнул «Спасибо, док!» и продолжал разглядывать кристалл. Видимо, для него эта примитивная поделка африканских кустарей была очень ценной. Вон как вцепился, даже пальцы побелели. Что же такого важного в этом камне? А какие знакомства у этого юноши? Император, герцогиня де Вега, Кармен де Кабрера. И ведь не врет, видно сразу. А значит, есть шанс, хороший шанс». Про матерь великая, неужели он сможет выбраться отсюда? Каррера сюда не по своей воле приехал, сюда так просто никто не приезжает, он в ссылке, но явно не в опале, а это означает, что нужно ему помочь. И если у воспитанника академии получится то, над чем он работает, то награда должна быть серьезной, наверняка его вернут в столицу после окончания практики с такими-то покровителями». Нужны ему кристаллы, да пусть забирает их все. Нужна еще какая-то помощь. Доктор Диас, маг Лиги, в конце концов. Просто нужно, чтобы о нем вспомнили в далеком Капитолии и вытащили из этой дыры. Будем надеяться, что Каррера умеет быть благодарным, несмотря на молодость. Все же обучение в академии должно давать понимание важности личных связей. Решено. Диас поможет Каррера, а Каррера поможет Диасу. «Как, скажите мне, как африканки могли поставить на бронеход такое? Неужели в те времена управляющие кристаллы были настолько несовершенны, что пришлось применять уникальный камень? Или тогда камней было завались? С другой стороны, кто-то мне говорил, что во время войны были уничтожены несколько камней. Может быть, они были не уничтожены, а сознательно разбиты, чтобы сделать из осколков управляющие кристаллы для бронеходов? как для такого монстра с шестью разрядниками? «Может быть, может быть». Взять, к примеру, нашу историю танкостроения, каких только идей не было. Трех-пяти башенные уродцы, типа Т-35, может, и еще более экзотические проекты были сейчас, и не узнаешь, а пришли к привычному Т-34, надежная лошадка, рабочий труженик войны, не громада из, не тигр, а средний танк со средней броней и средней пушкой. Простой, дешевый и эффективный. Так и здесь. Та пирамида, на которой воевала Ева, гораздо ниже и функциональнее, что ли, чем то, на чем она училась. Но это все лирика и теория, а практика... В руках у меня булыжник размером с кулак, камень Санчеса был раз в пять крупнее. Для главной задачи этот осколок не подходит, но с его помощью я смогу отработать технологию изготовления белого камня гораздо большего размера, чем игральная шашка. Надо только посмотреть, что же осталось тут от камня силы после африканских криворучек. Доктор, поняв, что мне не до разговоров, проявил деликатность и отстал. Проводил до входа в котельную, придерживая, когда я спотыкался, и оставил наедине с сокровищем, а потом зашел еще раз, занеся два камня. Я разложил их перед собой на столе и достал инструменты. Погрузился в транс и принялся осторожно тюкать молоточком по маленькому резцу, откалывая раз за разом крохотные кристаллики. Камень постепенно уменьшался в размерах, Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем под осколком изумрудного цвета открылась белая зернистая поверхность. Есть! Я удвоил осторожность, очищая нетронутый участок, и, наконец-то, освободил камень от наслоений стихийных кристаллов. Разогнул онемевшую спину и взглянул на часы. «Ого, почти шесть часов! Пора на ужин, обед я уже пропустил!» Потянулся так, что суставы захрустили, не отрывая взгляда от белого кристалла на столе. Среди разноцветных крошек лежал неровный камень сияя жемчугом. Да, раза в три будет покрупнее капиталийского. Если получится вырастить аналог такого размера, то что-то. Камень Санчеса я вырастить не смогу, просто не смогу. Тут нужна мощь планетарного масштаба и время, тысячелетия, наверное. Но в качестве тренировки этот образец просто идеален. Надо будет прикинуть правильную форму и рисунок силовых каналов, понять и научиться копировать связи между отдельными зернами – это главное. Какие перспективы открываются, и это в тот момент, когда надо мной уже крышка гроба нависла. «Нет уж, погодите меня хороните, господа маги!» Улыбаясь своим мыслям, я вышел на улицу и прищурился на солнце, выглянувшее из-за хребта. «Не понял, откуда здесь солнце? Почему оно такое по-утреннему желтое?» «Доброе утро, Доминик!» – послышался веселый голос Диоса, окончательно убеждая меня в правоте вычислений. «Вы совсем пропали вчера, даже на ужин не показывались. Это неправильный подход к своему здоровью, молодой человек. Да и капитан на вас обиделась. Советую вам не повторять подобных ошибок, а то Паола найдет способ испортить вам жизнь». Диас с улыбкой пожал мне руку и вгляделся. «Вы что, не спали?» «Погодите-ка, вы серьезно? Со вчерашнего утра?» «Дайте-ка, сударь мой, я на вас посмотрю». «Ну да, так и есть». Я молча пожал плечами, а док покачал головой. «Эх, молодежь! Наверное, очередная гениальная идея. Сам такой был, знакомо мне это чувство. Ну, хоть что-то получилось, не зря провели бессонную ночь». «Пока я даже не приступал к работе, док. Предварительный этап. Что получится, будет известно позже. Нужно будет хорошенько подготовиться и подумать. Что ж, удачи вам. Но о здоровье своем надо заботиться, Доминик. Надо. Планы, проекты – это все приходящее, знаете ли. А вот здоровье, подорванное в вашем возрасте, к моим годам так может о себе напомнить, что никакая магия не поможет». «Хорошо, господин доктор, я буду следить», – пообещал я. И в самом деле, чего я так увлекся? Понятно, обрадовался кристаллу, но ведь и голову терять нельзя, а то и вправду потеряю. Так что план такой, не спешу и изучаю кристалл. Потихоньку рисую схемы, выстраиваю чертеж, все должно получиться, надо только время на обдумывание. Ну и с Нуньес надо отношения наладить, мне с ней еще жить и работать. Диас был прав. Капитан устроила мне выволочку, отчитала словно мальчишку. Хорошо хоть делала она это не при всех, а вызвав в свой кабинет. Вы, сударь, не в академии. Вы на военной базе. Извольте подчиняться правилам, которые здесь установлены. И нечего так смотреть на меня. Вы, наверное, об операторах вспомнили, да? А вы знаете, что они только что из боя, что у них бронеходы подбиты, в экипажах потери. Думаете, на границах спокойно? Да после мятежа всякая африканская шушера на наш берег лезет еще сильнее. К тому же операторы – офицеры, а вы, сударь, контрактник. Если бы не звонок генерала, я бы вас сгноила на хозработах. У меня есть на это право. Хотите? Нет? Тогда ведите себя. Образцова». Следующие два дня я вел себя Образцова. На после загула девиц даже не взглянул, хотя там были очень симпатичные мордашки. «Нет уж, девушки, не оценили меня сразу, не дамся я вам сейчас. Пусть с вами Гонсало тешится». На местного мачо в халате целителя и впрямь смотрели с хищным интересом, а тот отвечал многообещающим взором. «Но это не по мне, заботы другие». С камнями решил не торопиться. Один есть, два в запасе лежат. Пока что решил их не разбирать. Посмотрю внимательно, что и как. Может, идейку какую подсмотрю у древних кристалловедов». Не совсем же они идиотками были, если полтора столетия назад на коленке биомех смогли склепать. Спасибо им за такой подарок. Осколок камня засунули? Так это от незнания ситуации. У нас Гагарин вон какой здоровый был, когда в космос полетел. Может и тут так же. Взяли лучше, а потом упрощать стали. Я даже нашел еще один способ оттянуть работу с камнем, а заодно улучшить отношения с Нуньес. У Феррер опять забарахлил трактор. так как с Камилой мы коллеги, а к механике я отношения имею, взялся ей помогать. Оказалось, что для трактора нужны запчасти, а зубр тоже дышит на ладан. Вот и отлично. Я же не африканка столетняя, чтобы рисковать попусту драгоценными кристаллами. Пусть в голове все само сложится, а я пока местным автопарком займусь». Пошел к капитану Нуньес и предложил свои услуги. «Вы разбираетесь в автомобилях, господин Мак?» скептично подняла бровь Паула. «Я неплохой механик, госпожа капитан. Позвольте попробовать». «Да пожалуйста, сержант Сантана будет только рада помощнику». «И я принялся чинить технику». В первую очередь грузовик Сантаны. Ничего серьезного там не было, если не считать запущенности, но с этим мы справились. Движок выдернули и разобрали, я поправил зеркало в двух цилиндрах и заново притер клапана, заметил слабые прокладки и порванные сальники, отрегулировал ток силы в управляющем кристалле и переложил проводку. Последним штрихом была замена свечей. В коробку передач не лез, она была в порядке, разве что устранил люфт в подшипнике. «Сантана сначала приняла мою помощь в штыки, но по мере работы успокоилась, хотя ворчать на столичного бездаря не переставала до тех самых пор, пока не попробовала завести свою таратайку. После пробной поездки по территории части ворчание стихло, а на меня свалился ремонт практически всей местной техники. Основные проблемы те же, что и у машины «Сантаны». Капитан сначала недоверчиво косилась, но когда я оживил второй трактор, назвала меня молодцом и выразила благодарность перед строем на вечерней поверке. Это послужило сигналом, мне стали тащить на ремонт все, что только можно. А оказалось, что в армейском коллективе ломается практически все, что имеет конструкцию сложнее лома. Чайники и утюги, стиральные машинки и мясорубки, огнестрелы, их-то как умудрились погнуть. Вместо того же лома использовали не иначе. А кто закинул в пылесос заколку для волос? А самое главное, как это было сделано? Она же в трубу не пролезает. Я пробовал. Заработал прозвище «деточка», словно вернулся в сервис Люси, но это потому, что служат здесь дамы в возрасте старшей тети Анны. Зато теперь в столовой мне доставались самые вкусные кусочки, даже док это отметил». Спустя какое-то время поломанные вещи все же закончились, и я смог вернуться к кристаллам, которые лежали на столе. Схема потоков окончательно утвердилась. Перед опытом предупредил капитана Нуньес и Феррер, что, возможно, я буду занят настолько, что пропущу пару приемов пищи. «Хорошо», — кивнул Нуньес. «Я поняла», — кивнула Феррер. Док не кивал, но посмотрел на меня внимательно и буркнул свое обычное. «Занятно. Покажите результат?» сначала его надо получить, док». Я пошел в свой закуток, сел, привычно разложил накопители вокруг стола с кюветой, опустил в раствор зародыши кристаллов и погрузился в транс, ловя энергию силовой линии. «Поздравляю, дамы и господа, мы снова империя! На смену матери на трон взошел сын!» «О Лукасе де Вега можно было бы рассказать многое, но мы не будем этого делать. Мы, в отличие от официальных газет, опираемся на проверенные факты, а не на грозные предписания дворца. Сейчас наши сотрудники собирают эти факты, проверяют и перепроверяют их, чтобы вы, дамы и господа, могли еще раз убедиться в уместности нашего лозунга «На страже правды, на страже закона, на страже Европы». Это не просто лозунг, это наш принцип, дамы и господа. Да, принцип, и как бы ни обливали нас грязью клеветники, мы и дальше будем доносить до вас правду, как бы ни неприятно она была для некоторых высокопоставленных и благородных. О чем же тогда мы будем говорить сегодня, если не о коронации, спросите вы? А мы поговорим о коронации, а если точнее, об осеннем бале». Спору нет, бал удался, иначе и быть не могло, ведь бал и коронация были совмещены. В итоге даже непонятно, что праздновали больше – коронацию императора, окончание года по древнему календарю или победу над мятежниками. Военный парад – это разовая демонстрация силы или нововведение, которое будет повторяться из года в год. Если нас пытаются уверить, что это праздник, то спросим, что празднуем? «Гибель императрицы? Гибель сотен военных и гражданских в мятеже? Отвержение рода Агилера и предстоящую гибель рода Гальяна? Тогда обрицание оружием – вполне многозначительный намек тем, кто посмеет возражать новой власти. Или же это праздник победителей? Де Вега, Де Мендес, Де Кабрера, праздник Дель -Гада? Да, сегодня эти роды могут чувствовать себя победителями. Только странно, что победители окружают себя кольцом бронеходов и элитных магов. Еще более странной выглядит новость о том, что допросу с использованием ментата были подвергнуты несколько магов Лиги и даже матриарх рода Дюран Великая Анжелика. Почему? Нынешняя власть настолько хрупка? Или же СБ и Имперская канцелярия подозревают новый заговор? Конечно, мы постараемся приподнять завесу над этой тайной и пролить свет на закулисные интриги, но кое-что можно понять уже сейчас. Как, спросите вы? Для пытливого глаза многое открывается, а для честного рассказа нужно лишь иметь смелость озвучить свои мысли всенародно. Читайте нас, и мы расскажем вам правду. Начнем, пожалуй, с очевидного. Осенний бал – это знаковое событие. Только по списку приглашенных гостей можно понять, кто будет править империей в ближайший год, кто был для нее наиболее полезен за год прошедший. Традиционно на балу вручаются награды победителям в этой гонке тщеславия, и нынешние торжества не исключение, они весьма показательны. На балу не было Агилера, такого рода вообще нет. Бывший Агилера, те, кто уцелел, поспешно принимают фамилии мужа и жен, не было Гальяна. Вендетта, объявленная родом Дельгада, близка к завершению. Месяц, другой и от древнего, но не слишком сильного рода останутся одни воспоминания. Не было Бенитос, но это тоже понятно. Как, вы не знаете? Несколько молодых людей из рода Бенитос примкнули к заговорщикам, сражались с ними в первых рядах, поддерживали атаку на дворец, все были убиты, но не все во время штурма дворца, но об этом после». На балу присутствовала Анжелика Дюран. Это естественно, ведь она выхаживала императора после взрыва на стадионе. Матриарх Дюран представила миру наследника, и это оказался мужчина. Никто иной, как Мартин Дюран, один из разработчиков арены в имперской академии. Смена наследника для многих стала сенсацией. Еще большей сенсацией стало вручение императором Мартину Дюран и его невесте Ирен Тулеппе изумрудных жетонов. Новоиспеченные наследники маги Первой Лиги. Весьма интересная новость, так же, как и то, что Ирен Тулеппо была пленницей мятежников, и кто знает, какому насилию она была подвергнута со стороны озверевшей солдатни. При вручении она была явно растеряна, видимо, до сих пор не оправилась от причиненных травм, бедняжка. Если уж неукротимая тулепа до сих пор не может прийти в себя, сочувствуем, душевные раны лечатся гораздо медленнее ран физических. Была на балу и госпожа графиня де Кабрера со своим женихом графом Хасе де Мендес. К графине и генералу у нас только один вопрос. Почему искусный стратег и прекрасный тактик допустила такие жертвы при подавлении мятежа? Впрочем, генерал Кабрера привыкла не обращать внимания на такие мелочи, ведь под ее патронажем находится Академия, а мы знаем о нравах, царящих там. Наказания в Академии становятся все более жестокими и изощренными. Чего только стоят рассказы слушателей о запрещении использования магии и изнурительных забегах по грязи и холоду вокруг пресловутой арены. Присутствовала на балу и будущая родственница Кармен де Кабрера Мария Долорес де Мендес. Интересная деталь. Из официальных газет стало известно, что ветреная Лола за подавление мятежа награждена стальной звездой. А знаете, кого еще наградили этой наградой? Ну-ка угадайте. Правильно. Мелкий дворянин и маг непонятного уровня, шпион Демендес у Агилера, несостоявшийся жених Габриэлы Дельгада, уличный бритер и карманный убийца высшей аристократии Доминик Каррера. До нас дошли жуткие слухи о безжалостной расправе на лесной дороге, которую устроила эта парочка. Вы только подумайте, графиня Демендес и Каррера». именно они расстреляли несколько машин мятежников а оставшихся в живых хладнокровно добили причем роль палача взял на себя именно карера а наследница де Мендес лишь стояла и одобрительно кивала глядя на кровавую расправу вспомним тех кому не повезло оказаться на пути этого жуткого юноши Габриэла дельгада убита ирен тулепе плен и издевательство мартин дюран допрос с ментатом всего рода дюран и наконец сам карера озверевший подросток, для которого жизнь человеческая недороже дороже медяшки, впечатляющий список учеников Академии, которых выписывала быстроногая Карман. Вы знаете, кто убил Алехандро Бенитоса? Наш лесной палач Доминик. От его расправы пострадал не только Алехандро, но и еще несколько магов, которые были вместе с ним. Каррера подкараулил машину Алехандро и убил всех свидетелей, пытаясь замести следы. Спас это чудовище только начавшийся мятеж, там его таланты оказались как нельзя кстати. Неудивительно, что родные убитых присоединились к мятежникам. Но можете задать вопрос вы, где же этот Каррера? Судя по всему, награды, которые получили графиня Де Мендес и Каррера, это признание заслуг. Принцесса МС на балу, а где же ее верный цепной пес? Где этот кровавый мясник высшей аристократии? Его нет, и на вопросы о его местонахождении никто не дал внятного ответа. Для нас совершенно очевидно, что психика юноши искалечена настолько, что его специально скрывают от широкой общественности. Где он сейчас? Надеюсь, в крепкой клетке, ключи от которой выброшены далеко в море. «Сколько уже?» – спросила капитан. «Больше суток». отозвался док. «Как думаешь, это нормально? Откуда мне знать? Я не камень». «Я знаю, что ты не камень, док, но девчата волнуются, да и парни тоже. Он твоим девчатам во внуки годится». «Слушай, док», не выдержала Нуньес, «ты придержи язык, я ведь не посмотрю, что ты такой умный, могу и врезать». «А что я сказал, госпожа капитан?» отозвался толстяк, нисколько не устрашенный. «Если ты про намек на возраст, так он не первый». Зато если у Карера что-то выйдет, то, возможно, последний. Вот оно что, протянула капитан. Слинять хочешь? Не боишься? Говорят, галья, наконец. Их Дельгада добьют до конца года, так что можно больше не бояться. Думаешь, у мальчишки получится? Не знаю, Паоло, признался живчик. Я вообще не знаю о его работе ничего. Очень он скрытный, этот Каррера. Читала про него в газетах? «Я прожила достаточно, чтобы не читать прессу больше необходимого. В этих газетенках правду разбавляют враньем, словно пиво мочой в дешевой забегаловке». «Да я не про тот бред», — согласно усмехнулся доктор. «И все же ты подумай, Паола, у нашего практиканта такие покровители, а он здесь. Что это значит?» «Вот ты мне и скажи, я простой капитан, а ты у нас умный, с графиней спал». «Вот именно, умный», — не смутился Диос. парень сам признался что его работа опасна для окружающих вот как нунис нахмурилась а почему я об этом только сейчас узнаю ты что самец старый решил нас всех под монастырь подвести лишь бы опять в столицу попасть почему это я это скорее мамака нас решила списать чтобы пенсию не платить а иначе зачем доминика сюда прислали я думала он вроде тебя отозвалась нунис переспал с кем то не тем «Это с кем же?» – ухмыльнулся Диас. «С Карман?» «Язык отрежу», – серьезно пообещал Ануньес. «Я пошутил», – поспешно сказал Толстяк, с опаской покосившись на крепкую фигуру собеседницы. «А я нет. Думай, о ком шутишь, док». «Ладно тебе, я же так только с тобой, Паола, ты же меня знаешь». «Вот именно, знаю». «Да шутишься когда-нибудь». Капитан немного помолчала, не сводя глаз с двери в котельную, потом нерешительно предложила. Может, все же войдем? Вдруг ему помощь нужна? С каких пор воздух стал разбираться в кристаллах? – спросил Диас, но и в его тоне не было уверенности. В этот момент дверь скрипнула и медленно открылась. В проеме показался бледный, как смерть юноша. Нуньес выругалась, а док подскочил к молодому человеку и подхватил сползающее по дверному проему тело, перекинув его руку через плечо. «Доминик, вы в порядке?» «В полном», слабо отозвался маг, просто устал. «Госпожа капитан, никого не пускайте в мою комнату, это приказ». «Чей?» насупилась Нуньес. «Мой», ответил шатающийся Каррера, «если хотите, Карман подтвердит. Глаза уговорившего закатились, и он обвис на докторе. Диас выругался и крикнул капитану «Что застыло? Зови своих девчат и парней! Не мне же его тащить!» Диас дунула в свисток, которым пользовалась только в исключительных случаях. Потом подхватила Карера с другой стороны, и они вдвоем потащили бесчувственное тело в лабораторию. На полпути им на помощь подбежали Феррер и Сантана, вчетвером они быстро перенесли Карера в медблок. Там за взялся целитель, пациента быстро раздели и подключили к артефактам. Диас и Гомос закрыли дверь в палату, оставив зрителей без объяснений. Гомос вышел первый, вытирая испарину со лба, его красивое лицо было уставшим. «Все в порядке, госпожа капитан», – заверил он Нуньес, – «сильное магическое и физическое истощение. Впервые такое вижу, если честно, но с деточкой все будет в порядке». «Усиленное питание восстановит его за пару дней». Нуньес кивнула и молча вышла, пересекла площадь и вошла в штаб, тщательно закрыла за собой дверь, а затем поставила полок тишины и лишь после этого подняла трубку телефона и набрала номер, который запомнила перед приездом Каррера, номер, который ей дала госпожа генерал и который она так не хотела бы набирать.